Глава 53. Метка. Ира. «И что теперь?» – тихо спросила я, когда за Макфоем закрылась дверь. Это было так странно. Впервые за все время мы с Кайлом остались наедине. Он и я. Вот только мысли были далеки от романтики. Беспокойство за Гринли пересиливало все остальное. Кайл меня обнял, заключая в надежный кокон из рук и крыльев. «Я чувствую, как сильно ты переживаешь. Ничего не бойся. Я рядом». Выдохнул он мне в макушку. «Ты же сам понимаешь, что этот взрыв не случайность. Это ловушка», — сказала я, расслабляясь в его объятиях. «Да, ты права. Это намеренная диверсия. Я уже отправил приказ своим подчиненным собрать побольше информации об этом происшествии. Надо понять, что к чему, а пока у нас слишком мало данных. В одном я уверен точно. Никто не станет покушаться на жизнь Гринли, да его женить бы на Лире. Его не убьют. Похищать тоже не будут». Наоборот, они хотят ускорить его вступление в брак. Так что я более-менее за него спокоен. Вернется завтра. Успокоил меня Ирлинг. Хорошо. Выдохнула я с облегчением. И что теперь? Пойдем на обед в касинтиор Кайл задумался, просчитывая в голове риски. Враг не дремлет и действует очень активно. Нам все же лучше вернуться в Трайтон. Прости, Ира. Я обязательно свожу тебя в самые лучшие рестораны этой вселенной. Только не сегодня. Позже. Хорошо? «Да, конечно», – закивала я. «Мне было все равно, где находиться и куда идти, лишь бы с ним». Кайл быстро потыкал в свой браслет, и когда мы вышли из салона на улице, нас уже ждала серебристая машина. «Простите за все недоразумения, приходите еще!» Держась на безопасном расстоянии, заверил нас с крыльца взгерошенный администратор, активно махая на прощание рукой. «А мы ему вообще хоть заплатили?» – озвучила я свои сомнения, когда мы с Кайлом уже сели в машину. «Конечно», – заверил меня Кайл. «Там на выходе был небольшой столбик со встроенной платежной системой. Я дотронулся до него своим браслетом, давая разрешение оплатить счет за услуги». «Понятно», – улыбнулась я. Кайл по своему обыкновению прижал меня к себе, приобнимая крылом и дал команду мужчине, который был за рулем. «В Трайтон, Дэйв!» Я узнала в нем одного из уборотней пантер, которые были наняты адмиралом. Наш водитель понятливо кивнул, И перегородка между передними сиденьями и задними сразу утратила свою прозрачность, стала черной. «Эта модель не такая быстрая, как Тенрокар Гринли, но она тоже очень надежная. Здесь усиленный протокол безопасности, особо прочное покрытие кузова и стекла», – объяснил мне Кайл. Я кивнула. За окном и правда теперь можно было разглядеть много всего интересного, не только мелькающие смазанные пятна. Но единственное, что волновало меня в данный момент, лишь бирюзовые глаза Ирлинга. Тепло его тела, мягкость крыльев, притягательность губ. Наверное, я посмотрела на его рот слишком пристально, поскольку Ирлинг мягко улыбнулся и накрыл мои губы своими. Сладко, нежно, упоительно, идеально. Кровь превратилась в жидкий огонь, сердце бешено затрепыхалось в груди, а разум моментально улетел в нирвану. Причем я понимала, что меня так накрыло эйфорией от невинного в сущности поцелуя. Кайл не стал его углублять, а просто заклеймил мои уста своей запредельно восхитительной лаской. Его дыхание становилось все тяжелее и горячее, а в изумительных глазах плясали потемневшие сполохи желания. Затопившее меня чувство было не просто сильнейшей влюбленностью, вожделением, а всепоглощающей нежностью и обожанием. Когда каждая клеточка тела пела о том, что меня целует самый замечательный, шикарный, сильный и желанный мужчина во всех мирах и вселенных. И только мой. Хотела, чтобы этот поцелуй длился вечно. И во всем этом водовороте эмоций я не сразу осознала, что мое запястье начинает необычно покалывать. И чем дальше, тем больше. Словно по моей руке решила дружно поелузить команда ежиков. «Все в порядке?» — хрипло спросил Кэл, чуть отстраняясь. Он тоже уловил, что происходит что-то странное. — Я не знаю, но... — Вот. Растерянно показала я ему запястье, на котором начала проступать изумительно красивая золотистая вязь. Кэл потрясённо уставился на этот рисунок. — Это же татуировка истинной пары. Моя метка, Ира. Судорожно выдохнул он, и я не успела моргнуть, как оказалось в его объятиях, и на меня обрушился целый град лихорадочных поцелуев. В лоб, виски, щеки, губы, нос, во все, до чего Ирлинг мог дотянуться, прижимая меня к себе. Но наша общая радость была преждевременной. «Ой, посмотри!» Я вдруг заметила, что татуировка начала постепенно бледнеть, пока не исчезла совсем. «А куда она пропала?» Расстроилась я. «Не знаю». Кайл был обескуражен. «Я сталкиваюсь с таким впервые. Чуть позже свяжусь с родителями и братом. Может, они что-нибудь подскажут. Причем я ведь чувствую, что теперь на твоей руке есть моя метка. Просто она почему-то стала невидимой. Думаю, после нашей свадьбы она окончательно закрепится на твоей руке». «Я надеюсь». Мечтательно вздохнула я.